Завел машину, тронулся и, постепенно набирая скорость, помчался по полупустым улицам Питера. Никогда не думал, как это восхитительно, мчаться со скоростью ветра по ночному городу, слушая подначки друзей и тревожные просьбы любимой девушки ехать помедленнее. За окном проносились светящиеся вывески. А я думал о том, что друзья... Без тени сомнения верили мне, только что получившему первые в своей жизни водительские права своей жизни. А Лёха доверил свой не самый дешёвый джип. И никто даже не пристегнулся. Глупо, конечно, но я был на пике своего счастья. Вволя накатавшись, повезли Ксюшу домой. Чтобы не будить её домашних, остановились чуть пооддаль, и я пошёл проводить её до подъезда.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 А я чувствовал, как меня бьют по голове, ногам, рукам, спине, везде, куда можно было достать. Удары прекратились так же неожиданно, как и начались. И я пришел в себя. Огляделся и увидел валяющихся и корчившихся от боли Захара и его товарищей. Иван успокаивал Ксюшу. А л ё х а протягивал мне руку. И я встал. «Повезло тебе, что не один был», – сухо заметил л ё х а «За что они т е б я так?» «Это ее бывший...» Кивнул я в сторону Ксюши. «Все не успокоится». «Кто именно?» «Да вон тот», – показал я на Захара. л ё х а подошел к нему. Перевернул носком ботинка на спину, схватил за куртку и резко поднял. Захар выплюнул выбитый окровавленный зуб. Его товарищи расползались в темноту. «Как тебя зовут?» – спросил л ё х а «Захар!» – ответил тот, шатаясь. «Значит так, Захар». «Погоняла верняк. Тебе о чем-то говорит?» «Слышал?» – уважительно отозвался Захар. «Вот он!» – л ё х а показал на меня. «И его друг. Так что, если не хочешь проблем, забудь сюда дорогу. Забудь эту девушку и забудь этот разговор. Уяснил?» Захар кивнул. «Свободен!» – сказал л ё х а Захар, сопровождаемый нашими взглядами, исчез в темноте. А мы проводили Ксюшу до квартиры, попрощались и поехали по домам. Лёха предложил отвезти меня в больницу, но я чувствовал себя сносно. Видимо, удары смягчила моя дублёнка.